БТР тяжело сдвинулся с места на смятых ободах с обрывками протекторов. Яповый ком дернулся в сторону, пытаясь отползти, подобно гигантской улитке, но и скорость у него тоже была не больше, чем у медлительного слезняка. Машина наехала на кудло тварей и чуть качнулась. Виктору показалось даже, будто он расслышал под днищем отвратительный чавкающий звук. Ком распался. Уцелевшие живые шары расползались в разные стороны. Но все уже изменилось. Вместе с Единством я по утратили ментальную власть над неразумными мутантами. Раненая гуся вновь ожила. Чужая воля больше не сдерживала ее. И тело монстра пришло в движение. Шипастое кольцо быстро сжималось вокруг ракочущего БТРа. Игла гигантской гусеницы вспарывали землю. Пронзали мертвые тела зеленокожих дикарей и протыкали расползавшихся яб. Виктор нажал на газ. Увы, машина с разорванными колесами не могла набрать достаточную скорость, чтобы снова перескочить через шипастую преграду. Кольцо гусие сомкнулось. Тяжелые, усеянные колючками сегменты навалились на БТР, погребли его под собой. Шипы заскрежетали о броню. Застрявший бронетранспортер дергался и трясся всей своей многотонной массой, ревел двигателем, будто жертва, опутанная удавом, и не мог сдвинуться с места. А гуся сдавливала машину все сильнее и сильнее. Навалившаяся сверху тяжесть захлопнула бронезаслонки на смотровых окошках. Самые уязвимые места, смотровые триплексы, оказались закрытыми, но это было слабым утешением. Виктор в ужасе увидел, как на крыше и бортах появляются пупыри. Невероятно. Но шипы-гуси продавливали броню. Это ж какая силища должна быть у твари, и какой прочности должны быть ее иглы. Пара шипов попали в открытые бойницы, и теперь, расширяя отверстия, входили все дальше и дальше. Послышался пронзительный, и тягучий звук, сгибаемого башенного орудия. Испуганный стрелок соскользнул со своего места вниз. Все от бортов, крикнул Виктор, присесть. Дружинники сгрудились в центре десантного отсека, пригнулись, присели. Слава богу, хоть князь уже пришел к себе. Игорь Сибирский, не понимающий тряс головой, но пугающей пустоты в его глазах больше не было. Внутри отчетливо ощущалась вонь выхлопов, мешающаяся с острым уксусным запахом. Гуся продолжала мять ревущую и рвущуюся из ее объятий машину. Металл поддавался. Кончики шипов появились уже не только в бойницах. Несколько игл проткнули крышу и башню и прошли сквозь борта. Бронещиток, закрывший водительское окошко, тоже поддался. Острая колючка пронзила бронелист, как бумагу, и с такой же легкостью прошла сквозь триплекс. Многослойное стекло лопнуло, покрывшись паутинкой трещин и матовыми пятнами. Виктор едва успел отпрянуть от острия, целившего ему в череп. Стонущий металл прогибался под чудовищным давлением снаружи. Трещали сварные швы. Еще немного, и все. И кранты. И что можно сделать? Ни у кого в Бутаэре не осталось ни одного патрона. Дружинники матерились и тянули из ножен короткие десантные мечи, Совершенно бесполезные сейчас. Запах выхлопов сделался сильнее. Начал захлебываться мотор. Видимо, шипы гуси проткнули броню двигательного отсека. Виктор заметил, как Игорь Сибирский снова зажимает в руках гранату. Но теперь князь смотрел на нее вполне осознанным взглядом. Решил взорвать всех, чтобы не мучились. Стоп. Есть ведь другое решение. Простое, элементарное. Красноглазая костяника упомянула однажды, что гуси реагируют на шум. «Где громче звук, туда тварь ползет. Значит, чтобы шипастая гусеница переросток утратила к ним интерес, всего-то и надо...» Виктор выключил захлебывающийся двигатель. Приказал «Тихо всем! Молчок!» И повторил уже шепотом, глядя в удивленные глаза князя и дружинников. «Тихо!» «Молодцы! Поняли, поверили». В бронетранспортере наступила тишина. Теперь только снаружи слышался скрежет и треск. Некоторое время машину еще ворочало и потряхивало, но через несколько секунд Гуся бросила помятый и не подающей признаков жизни БТР, как наскучившую игрушку. Где-то неподалеку слышался рев, виски, вой котловых тварей. Этот шум привлекал Гусю больше. «Кажись, уползла гадина», — чуть слышно прошептал князь. Дружинники тяжело дышали и боялись пошевелиться. Виктор выглянул наружу. Для этого не обязательно было поднимать бронезаслонки на триплексах или подползать к бойнице. Шипы гуси оставили в броне множество отверстий. Впечатление было такое, будто БТР изрешетили крупным калибром.